Глава 5 кофейня Кроуфорд была самой старой в вождене и самой любимой у Кейт. Черные лакированные стены украшали фотографии Джона Кроуфорд и Бет Дэвис, а за пластиковой стойкой Висело огромное помутневшее зеркало, отражавшее гигантскую медную кофеварку, выцветшие красные кожаные диванчики и вид на темную набережную. В этот холодный ветреный вечер среды здесь было пусто. Кейт приехала первой и выбрала столик в дальнем углу. Через дорогу прилив достигал волны отбойной стены, и со своего наблюдательного пункта Кейт могла видеть всю набережную. Волны разбивались о стены и швыряли пенную гальку на припаркованные машины. Белый БМВ с ревом проехал по дороге и припарковался позади потрепанного Форда Кейт. Лин вышла из машины, схватила с пассажирского сиденья ярко зеленую пластиковую папку и свой пуховик. «Вы уже сделали заказ?» — спросила Лин, усаживаясь напротив Кейт. «Нет». Алин положила зеленую папку на стол Достала из кармана куртки мобильный телефон, пачку «Мальборо-100» и золотую зажигалку. Затем сняла пуховик, скомкала его и села сверху. Лин была миниатюрной женщиной. И Кейт подумала, не сделала ли она это, чтобы не смотреть на собеседницу снизу вверх. К их столику подошел Рой Кроуфорд, пожилой человек, владевший кофейней с 1970-х годов. Это был крупный мужчина. с длинными седыми волосами, собранными в хвост и розовым чисто выбритым лицом. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, улыбаясь и надевая очки в форме полумесяца, висевшие на цепочке у него на шее. Они заказали по капучино, и он что-то размашисто нацарапал в блокноте. «Знаю, заказ простой», — пояснил он. «Но я бы и собственную голову потерял, не держи ее шеи. Мне очень жаль, но у нас не курят». Подумать только, либо партия запретила курение. Он театрально закатил глаза и оставил их одних. Лин нервно откинула растрепавшиеся пряди волос с высокого лба. Расскажите мне о Саймоне, попросила Кейт. Лин, казалось, с облегчением перешла к делу. Он уехал со своим университетским приятелем Гернтом. Они разбили палатку на площадке возле водохранилища Черные пески. Начала она. «Вы местная? Я родилась в Лондоне. Мой покойный муж был родом отсюда, и я живу здесь уже двадцать лет. Он умер от сердечного приступа. Кейт хотела выразить соболезнование, но Лин подняла руку. Не надо. Он был настоящим придурком». А Герринт что рассказывал о Саймоне? «Они весь день провели на пляже, добрались до лагеря поздно, поставили палатку и легли спать». Проснувшись на следующее утро, Герринт обнаружил пустой спальный мешок Саймона и решил, что он отошел пописать. Но утро проходило, а Герринт все никак не мог его найти. Они не дрались? Лин покачала головой. Кофеварка в углу зашипела, послышался звон ложек и фарфоровых чашек. Они что, только вдвоем отдыхали? Да, они были лучшими друзьями. И никогда не ссорились. У героинта не было ни царапины, и вся одежда сухая. «Они не пили?» Лин подняла ладонь. «Я уже обдумала очевидные вопросы. Вскрытие постановило, что это был несчастный случай. В крови Саймона алкоголь не обнаружили». Рой торопливо принес им кофе. «Пожалуйста, леди», — произнес он. «Наслаждайтесь, но через полчаса мы закрываемся». «Благодарю», — ответила Кейт. Лин нетерпеливо ждала, пока он поставит кофе и отойдет. «Несчастный случай», — повторила Кейт. Она мысленно вернулась к изуродованному телу в воде. Саймон был трезв. Он сильный пловец. Даже если бы решил искупаться в водохранилище, он не сумасшедший. Он бы не нурнул в одежде и обуви. Лагерь находится в полумиле вверх по течению от электростанции, а потом еще полмили до того места, где вы его нашли. Он тренировался почти каждый день, сотню раз плавал в бассейне олимпийского размера. Там дистанции больше трех миль, и в море он плавал. Кейт поставила чашку и вздохнула. Коронер окончательно решил, что мальчик утонул. Лин скривилась. «Да». И они считают, что повреждения на теле вызваны патрульной лодкой. «Я просто не могу изгнать из головы этот образ». «Красивое тело в воде, его перерезает лодка». Кейт хотелось взять Лин за руку. Но на лице собеседницы отражались гордость и злость. «Когда Саймона объявили в розыск?» — спросила Кейт. Геринг позвонил мне днем 28 августа и сообщил, что не может найти Саймона. Затем я позвонила в полицию, мне сказали, что первые сутки пропавшим без вести считать нельзя. Поэтому официальное объявление сделали утром 29-го. Я нашла тело Саймона днем 30 числа. Полиция решила, что Саймон пошел ночью купаться рядом с гидроэлектростанцией и утонул. «Он бы этого не сделал!» — воскликнула Лин, стукнув кулаком по столу. «Он знает, точнее, знал о течениях. Знал, как вести себя в воде. Плотина гидроэлектростанции всасывает воду. Это запретная зона для купания. По всему лагерю расставлены указатели. Он должен был вернуться к тренировкам после нескольких месяцев перерыва. Из-за травмы он был трезв и не стал бы рисковать своим будущим. Простите, что спрашиваю. Но у него была депрессия. Нет, нет. И еще раз нет никакой депрессии. Он отдыхал со своим лучшим другом, черт возьми. Они были не разлей вода. Саймон все лето с нетерпением ждал этот поход. Теперь Лен плакала и очень нервничала. Она вытащила из рукава платок и высморкалась. «Простите», — извинилась она. «Не извиняйтесь. Вы имеете полное право чувствовать. Чувствовать. Вам знакомо это ощущение? Когда все от вас отмахиваются и не слушают». «Это история всей моей жизни», — печально откликнулась Кейт. Лина пустила плечи и, казалось, успокоилась. «Именно это я и чувствую, черт возьми! Я понимаю, что Саймон был в воде, и лодка могла его переехать, но полиция, похоже, не интересуется, почему или как он вообще оказался в воде». «Как вы меня нашли?» — спросила Кейт. Погуглила. Лина открыла папку и достала распечатку статьи из National Geographic. Ее написали два года назад, и там была фотография Кейта и ее помощника Тристана Харпера, стоящих перед готическим университетским зданием Мэждена, которое возвышалось позади них, словно миниатюрный замок Хогвартс. У них брали интервью после того, как они раскрыли дело подражателя с девяти вязов. Это было волнующее время, и Кейт верила, что они с Тристаном сделают карьеру частных детективов. Я пыталась найти вас в интернете. Думала, может, там есть сайт вашего агентства. Нет. Кейт явственно услышала разочарование в собственном голосе. Я просто хочу выяснить, что случилось, Саймон. У вас есть сын. И вам приходилось защищать его от всего того дерьма, что обрушивалось на вас все эти годы. Сейчас полно частных детективных агентств, но... Я хочу, чтобы мне помогли именно вы. Поможете?» Кейт видела в людях слишком много плохого. «Лучшие друзья могут внезапно отвернуться друг от друга», — подумала она. «Детектив всегда должен руководствоваться логикой. Если Саймон и Герринт были одни, то первый логический вывод, что это сделал Герринт...» Лин прикрыла глаза. «Ужасно уже то, что у меня отняли сына!» «Я хочу знать, почему он оказался в воде посреди ночи. Я не из тех женщин, которые умоляют. но, ну, пожалуйста!» Ее глаза наполнились слезами. «Умоляю! Вы мне поможете?» Кейт подумала, что бы она чувствовала, поменяся они ролями, если бы в воде нашли тело Джейка, изуродованное синяками и порезами. «Да», — ответила Кейт, — «я помогу вам».